Часть третья. Карета быстро уносилась из города-крепости. Четыре сильных коня тянули большую карету, которая была более чем достаточно для шести пассажиров. Вокруг было неожиданно светло, ведь в небе висела большая яркая луна. Но тем не менее, путешествовать ночью в такой спешке глупо. Расставить огни, расположиться лагерем и поставить часовых. Вот это было бы разумным выбором. Ночь не только не контролировалась людьми, она вообще им не принадлежала. В тьме скрывались бесчисленные животные, полулюди и монстры. Многие из них могли видеть в темноте и нападать на людей. В такую ночь, полную опасностей, пассажиры чувствовали лишь небольшую тряску, пока карета ехала по дороге. Тряска была небольшой не из-за отличной подвески а из-за того, что карета ехала по мощенной дороге. Строительство таких дорог началось лишь после предложения Золотой Принцессы. Но на данный момент мощенные дороги были лишь на части территории под прямой юрисдикцией короля и на территории одного из шести больших дворян – лорда Рейвена. Это была обусловлена оппозицией аристократов, которые считали, что легкость передвижения облегчит вторжение империи. Кроме того, хорошие дороги обслуживать было куда дороже. Принцесса Реннер предложила привлечь средства от торговцев, но ее предложение отклонили дворяне, которые опасались уменьшения своей прибыли и власти. Это и привело к текущему состоянию дел, будто они были покусаны собаками. Эта область была не так далеко от города, под прямой юрисдикцией короля. Поэтому дорогу поддерживали в довольно хорошем состоянии. Однако не идеальном. Иногда карета качалась, и пассажиры чувствовали тряску. Как раз из-за тряски разговор в карете вдруг стих. Будто они только что закончили тему. В карете сидел Себастьян. Салюшин возле него, Шаутин напротив них. И ее две рабыни-наложницы, вампирские невесты, по обе стороны от нее. И, конечно же, Зак сидел на месте возчика. После нескольких мгновений тишины, Себастьян открыл рот и расслабленным тоном сказал. «Я всегда хотел тебя кое о чем спросить». «А? Спросить меня? О чем?» «Ты и госпожа Аура. Похоже, плохо ладите. Для этого есть основания». «На самом деле, я так не думаю». Тихо ответила Шалти со скучным лицом осматривая ноготь мизинца. Жемчужно-белый ноготь был почти 2 см длиной. Другой рукой она держала пилочку, но ноготь уже был аккуратно подстрижен и не требовал полировки. Удовлетворённая, Шалти бросила пилочку, сидевшей рядом вампирше. Затем попыталась протянуть руки к грудям обеих вампирш, но, заметив выражение двоих сидящих перед ней, Шалти застенчиво улыбнулась и убрала руки. «А мне так не казалось». Себастьян продолжил. Шалти, будто съев что-то горькое, скривилась. «Я... ладно. Поскольку мой создатель, господин Перорантино, написал мою историю такой, чтобы я была с ней в плохих отношениях, я дразню ее чуть больше. Наверное, то же самое относится и к ней». «Госпожа Семиринг Теопот сделала так, чтобы это дитя со мной конфликтовало». Равнодушная Шалки махнула рукой и впервые встретилась глазами с Себастьяном. «Кстати, мой создатель, господин Пирорантино, был младшим братом создательницы того дитя, госпожа Семиринг Теопот. В некотором смысле нас тоже можно считать сёстрами». «Родственники, так вот оно что». «В прошлом». Когда господин Перерантино и еще двое высших существ, господин Люцифер и господин Нисикенрай, проходили по моей территории, они об этом упоминали. Когда она вспомнила, как сопровождала высших существ, делающих обход, ее глаза наполнились обожанием. Господин Перерантино однажды упомянул, что госпожа Семеринг Тиапот работает актрисой озвучивания. Она была очень популярной, И продавала свой голос для роге. Так что каждый раз, когда он покупал долгожданную игру, в мыслях всплывало лицо сестры, заставляя его тереть самообладание. Хотя я понятия не имею, что это значит. Добавила Шаути. Себастьян тоже склонил голову на бок. Актрисы, озвучивание. Если правильно помню, это работа, в которой нужно использовать свой голос. Иногда даже петь. «Наверное, они похожи на Бардов». Услышав ответ Себастьяна, Шаути звонко рассмеялась и поправила его. «Неверно». «Неверно? Что тогда?» «Я слышала это от самой Семеринг Теопот. Актриса озвучания – это те, кто посредством голоса дарует работе душу. А значит, это профессия, создающая жизнь». А теперь я осознал, каким же я недогадливым был». «Спасибо, что просветила меня, госпожа Шалти». Персонажам, таким как Себастьян, созданным высшими существами, были дарованы знания в миг рождения. Однако у них было лишь знание. Они не понимали, что собой представляет настоящая вещь, так что иногда рождались забавные заблуждения, как сейчас, когда они неправильно поняли профессию одной из обожаемых создателей. Себастьян смутился. И чтобы не совершить такую ошибку снова, повторил тот термин, запоминая смысл актриса озвучивания. Не принимай это слишком близко к сердцу. А да, Себастьян, поскольку мы путешествуем вместе, не нужно быть столь вежливым. В самом деле, госпожа Шаути... Не называй меня госпожой. Все мы слуги высших существ. Хотя они даровали нам положение и установили иерархию, по сути мы одинаковы. «Именно так. Солюшин служила Себастьяну, потому что ей так приказали. Она и Себастьян были, в конце концов, одного ранга». «Хорошо. Буду называть тебя просто Шалти». «Великолепно. Кстати, ты и Демиург ведь тоже не очень хорошо ладите?» Себастьян промолчал. Шалти, увидев такую реакцию, прищурила глаза, будто озорный ребенок, и продолжила спрашивать. Высшие существа не приказывали тебе вести себя так? Так, почему всё так обернулось? На самом деле, я не совсем уверен. Вероятно, из-за своей натуры я его просто не люблю. Однако у него, судя по всему, та же история. Хм, у меня нет ни с кем таких отношений. Но, наверное, чувства создателей глубоко укоренились в нашем сердце. Вероятно, так оно и есть. Шаутио ставилась накивнувшего в знак согласия Себастьяна. Учитывая его положение, она подумала, что он может кое о чем знать, и задала вопрос, который уже давно ее тревожил. «А кто на восьмом этаже? Я знаю, что там Виктим, но кто еще?» Себастьян нахмурился из-за внезапной смены темы разговора. Он стал серьезней. Посмотрел ей в глаза, чтобы понять ее истинные намерения. Сидевшая рядом с ним Солюшен чуть изменилась в лице. Но двое разговаривающих этого не заметили, поскольку изменение было мимолетным. Давным-давно глупцы, противостоявшие высшим существам, собрали огромное количество людей и прорвались через седьмой этаж. Но девятый этаж, база высших существ, не был атакован. Учитывая это, последнее место, куда добрался враг. Это восьмой этаж, так ведь? Я мало что помню. Но враг атаковал огромнейшими силами. Так что нужно было противостоять соответствующе. Однако никто не знает, как отбили их атаку. Хотя, возможно, знает Альбеда, Она ведь, в конце концов, смотритель Назарика. Было бы странно, если бы она не знала. Не обращая внимания на молчание Себастьяна, Шелки продолжила. «Похоже, она на шаг впереди, что меня раздражает». Кем же является это загадочное существо на восьмом этаже? Его создал владыка Айнс? Себастьяна создал Тачми, Демиурга, Улберт-Аляйн-Одл и Коцита, такими Зучи. Но даже Шаути не знала, кого создал наивысший 41 высшего существа Айнс, Мамонга. Невозможно, чтобы он никого не создал. Так что она логически заключила что загадочное создание восьмого этажа сотворил он. Нет, полагаю, это невозможно. Я мало об этом слышал, но владыка Айн создал персонажа, который зовётся Актёр Пандоры. Его навыки моего уровня, и я слышал, что он охраняет глубочайшую часть сокровищницы. Есть некто такой? В отличие от Альбедо, Шауте не была дана информация обо всех персонажах Назарика. Вот почему сейчас она впервые услышала это имя. Хотя в Сокровищнице был доступ только с кольцом Айнс Уолгуун, было бы странно, если бы там не было Стражи. Самая глубокая часть Сокровищницы. Там хранятся высокоуровневые магические предметы. Наверное, некоторые даже мирового класса. В таком случае Айнс, у которого среди 41 высшего создания самая высокая позиция – должен лучше всего подходить на роль создания персонажа для такого места. Её гордость была уязвлена, ведь она не могла охранять такое важное место. Но она себя утешила тем, что с этим ничего нельзя поделать. Она верила, что остановить захватчиков прежде, чем они достигнут третьего этажа, тоже большая ответственность, настолько же важная, как и охрана сокровищницы. Более того... Этот долг поручил ей её создатель. «Есть, но я никогда раньше его не встречал. Ведь без кольца невозможно туда попасть». «О, Виала отреагировала Шалти, по-видимому потеряв интерес. Но Себастьян не возражал». «Что ж, восьмой этаж так и остаётся загадкой. Какой позор». «Верно, даже мы не можем туда зайти. Должно быть, там что-то есть». «Ты что-то знаешь?» «Может, там какой-то механизм, который нападает даже на нас?» «Хм, возможно, ты прав. Но, может быть, там какая-то ловушка, которая убивает всех без разбора?» «Великий склеп Назарика был создан с тщательной заботой высших существ. Его защищают такие преданные слуги, как мы. Если это ловушка, то она просто невероятна. Ведь она должна сдержать тех, кто прошёл седьмой этаж». «Хочешь взглянуть?» «Дитя, которому на ум пришла озорная мысль». Шалти улыбнулась именно так. Себастьян улыбнулся немного шире обычного. «Ты хочешь пойти против желаний владыки Айнза?» «Шучу, просто шучу. Не делай такое страшное лицо». «Шалти, любопытство сгубило кошку. Мы должны молча ждать, пока владыка не пожелает нам все поведать». «Ты прав. Так что...» «Добыча захватила наживку?» Внезапное изменение темы разговора не дало Себастьяну сказать что-то ещё. И он ей ответил прямо. «Да, вместе с крючком, грузилом и леской. Всё, что осталось, это ждать». Чуть кивнув, Шалти счастливо облизала губы, а её красные глаза неестественно засверкали. Себастьян, сразу же догадавшийся, чему она так обрадовалась, Рассудил, что сейчас отличная возможность передать просьбу Солюшен. «Относительно этого есть кое-что, о чём я хочу тебя попросить». «О чём же?» – недовольно ответила Шалти. Она ведь воображала, что произойдёт, и погружалась в радостное предчувствие, а её прервали. Себастьян успокаивающе продолжил. «Не могла бы ты отдать извозчика этой девочке?» «Он мелкая сошка?» Разумеется. Шалти закрыла глаза и погрузилась в задумчивость. Рассмотрев все варианты, она нашла ответ и кивнула. Тогда отлично. Его кровь, наверное, даже невкусной будет. Я очень благодарен. Спасибо за великодушие, Шалти. Благодарю, госпожа Шалти. Ах, пустяки. Не берите в голову. Шалти нежно улыбнулась перед Салюшем. Довольно неожиданно, что она приняла такое тёплое выражение лица. Затем она стала обычной собой и взглянула на Себастьяна. «Я тогда оговорилась, так что сейчас мы в расчёте». «Хорошо. Я никогда не думал, что Шалти может сделать что-то столь глупое. Тогда ты всего лишь шутила, да?» «Верно. Если бы Себастьян сказал то же самое, я тоже подумала бы, что ты шутишь. И не сказав ни слова...» послала бы следить за тобой миньонов. И если бы ты показал признаки предательства, отрубила бы тебе конечности и в цепях приволокла к владыке Айнзу. Я не настолько порочен, как ты, Шалти. Правда? Это заставляет меня подозревать твою преданность. Разве ты не сделал бы абсолютно то же самое? Шалти и Себастьян с искренней радостью посмотрели друг на друга и улыбнулись. В любом случае... Я обожаю милых девочек. Отдать его Салюшен тоже своего рода удовольствие. Но тогда как ты намеренно их захватить? Заклинаниями вроде паралича или связывания человека? Прежде чем отправиться в Арантел, Айнс приказал Себастьяну схватить людей, которые владеют боевыми навыками или магией. Но только преступников. Ведь их исчезновение никому не доставит проблем. Поэтому... Как часть плана, Салюшен и Себастьян играли роль богатой, своей вольной дочери и дворецкого, которому приходится убирать оставленный ею беспорядок. Они терпеливо ждали, пока не клюнет рыбка вроде Зака. Задача Шалти заключалась в том, чтобы с помощью этой рыбки выманить целый косяк рыб. Нет, это слишком хлопотно. Владыка сказал, что можно превратить их в рабов, высосав досуха. Но поймать их необходимо. Однако, если начну допрашивать их по одному, это займет много времени. Так что я просто высосу их всех досуха. Себастьян не ответил «понятно». Он просто кивнул. Ну а сейчас ему пришлось признать, что выбор шаути доставляет ему беспокойство. Рассудив так, он высказал свое мнение. С этой точки зрения господин Демиорг был бы лучшим выбором. Он, как и аура, своим дыханием может свободно контролировать волю других. У Демиурга был особый навык, проклятие доминирования, могущественная техника контроля разума. И в миссиях, требующих захвата цели, она была бы в особенности эффективной. а а а Шалти вдруг издала звук невообразимо низкого тона. Атмосфера в карете потяжелела, воздух стал просто ледяным. Даже лошади это почувствовали. Карету сильно тряхнуло. Сидевшие по обе стороны шалки-вампиры побледнели еще сильнее. А Солюшен, сидевшая возле Себастьяна, задрожала. Даже у Себастьяна, который был уровня Шалти, пробежали по коже мурашки. Намерение убийства самого сильного стража Зарика. Ее враждебность говорила, насколько же ее ссоры с Аурой были игривым подшучиванием. Если с ней совершить оплошность, это точно приведёт к битве на смерть. Глаза у неё налились кровью. Начиная с красных зрачков, глаза стали полностью красными. Себастьян, можешь повторить? Или ты, Драконит, хочешь использовать свою форму? Полностью красные глаза задвигались. И сражаться на смерть? Я оговорился. Прости. Я просто чувствовал беспокойство. «Было бы чудесно, если бы ты не активировала кровавое безумие!» Шалти ответила ему молчанием. Себастьян понял. Ее молчание означало, что она тоже обеспокоена своим состоянием. В Игдрасиле у могущественных профессий были слабости, чтобы сбалансировать игру. И одной из слабостей Шалти было кровавое безумие. Чем больше крови получает ее тело, тем сильнее становится желание убивать. Хотя боевая мощь возрастет, ценой будет потеря контроля над разумом. Айнс выбрал Шаути, которая могла пренебречь приказами или даже утратить контроль для этой миссии, пользуясь методом исключения. Альбеда нужно было защищать великий склеп Назарик, а из оставшихся двоих стражей, Шалти и Кацита, она сильнее походила на человека. Шалти несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. Похоже, она успокаивала себя и в то же время подавляла беспокойство в сердце. После последнего, самого глубокого вздоха, Шалти стала обычной собой, соблазнительной и страстной девушкой, а к её глазам вернулся обычный цвет. «Проще говоря, они станут рабами после того, как мы высосим их кровь. Так что так будет намного проще. Нет необходимости приводить их живыми». «Владыка Айнс это уже сказал. Кроме того, я, безусловно, буду подавлять кровавое безумие». Высосав всю кровь, вампиры могли превратить цели в низкоуровневую нежить, которая будет слушаться всех приказов хозяина. Вампиры могли лишь создавать низших вампиров, у которых интеллект значительно ниже их собственного. Но Шаути могла создавать вампиров с интеллектом человеческого уровня. Хотя были ограничения в количестве созданных вампиров, Шаути можно считать отличным охотником. Если только не имеет значения, умрет ли добыча или нет. Так что не нужно больше ничего говорить. Я закончу задание владыки Гладко. Он похвалит меня. Молодец, Шаути, ты мой самый важный раб. А потом скажет, ты лучше всех подходишь на место рядом со мной. Пожалуйста, простите мои поверхностные мысли. Себастьян был искренним, и кроме извинения за грубость в отношении Шалти, он извинился ещё перед кое-кем. «Я не осознал, что мои слова также неучтивы по отношению к владыке Айнзу, который тебя выбрал. Мне очень жаль. Простите, что я вам не угодил». Затем он опустил голову и извинился также перед Солюшен и вампиршами. В эту секунду карета сильно затряслась, её кони заржали. Похоже, карета останавливается. Верно. Шалти, которая уже представляла, как хозяин похвалит ее после завершения миссии, наконец очнулась от состояния счастливой полудремы. Она улыбнулась, будто озорная девушка готовит шутку. А Себастьян улыбнулся, поглаживая бороду.